Владислав смотрел на молчавшего чертика и пытался представить себе его мысли. Что ни говори, но вряд ли Липсик ожидал, что Владислав попросит у него помощи. После того, как он основательно испортил настроение ни одному десятку чертей, обращаться к ним же за подмогой — это верх наглости. С другой стороны, как часть команды Липсик может прилично укрепить свои позиции и заработать доверие всех галлюцинаторов. Вчера... Я видел, как несколько чертей били по головам охранников-организаторов похищения. Нет. Значит, ты привычным движением дёрнул чертей за хвост. По доброте душевной, избавляя бандитов от головной боли. А теперь желаешь попросить у пострадавших прощения? Не дёргал я их за хвосты. Нет? А почему нет? Обленился. Липсик! У меня мало времени. Осталось два с половиной часа до того, как бандиты потребуют уплаты денег. Можешь ты найти этих чертей, чтобы они привели меня к бандитам? Могу. Но с какой стати они станут тебе помогать, если ты упрятишь их в пластиковые бутылки? Я не стану их ловить. Это сейчас, а в будущем. Так, говори прямо. Что вам хотелось бы получить взамен? Взамен. Жертвово приношения! Стрававни жертвово приношения! Орги! Барбаламеевскую и Вольфбургивую ночь в одном плаконе, Конец света под режиссерским руководством братья Почовский и Стивена Спилберга! Ага. И чтобы все было на троих и без закуски. А если серьезно? Сложно сказать. Трудно сделать выбор, когда мне хочется всего и побольше. Угу. В том числе и сковородищей по Не настолько. Когда я говорю, что чёрт должен испытать всё, то имею в виду исключительно приятное и положительное. Неприятности я охотно передам мазохист Они для того созданы. Только и ждут, чтобы их постоянно било током. У вас, кстати, телевидение и газеты давно перешли на обслуживание мазохистов. Что ни программа или статья, так непременно просмаковать. Неприятности Или косточки промыть <смех> У вас нормальные люди-то вообще <смех> Остались? Есть немного Но ты лучше на себя посмотри Для чего созданы вы, хвостатые черти? Ради того же самого Причинять людям Максимум неудобств Я и говорю Что вы сплошные мазохисты Значит я прав Черти созданы на потеху мазохистам? «Если бы я знал, живешь тут как неприкаянный, никакому берегу пристать не можешь, одна отдушина, алкоголикам по головам настучать. Но ты лишил меня этой радости, и в моей беспросветной жизни наступил полный беспросвет». В каком смысле? Если я ненароком сдернул тебя с шеи Федора, то это не значит, что я запрещал тебе взбираться на нее в следующий раз. В прямом, может, и не запрещал. Да только мои попытки сесть Федору на шею и отстучать на нем новый мотив, который я сочинял неделю без сна и отдыха, обернулись пшиком. А началось невезение как раз с известных тебе пор. Так что никаких совпадений, все точно как в аптеке. Да на свете полно других алкоголиков. Ха! Да будет тебе известно, хитромордая твоя личина, что, дернув меня за хвост, ты каким-то непостижимым образом закрыл мне доступ ко всем шеям человечества. Это не я. Ха! Так я тебе и поверил. Ага. Пока ты меня не сдергивал, я не знал никаких проблем. Садился на любую шею, стучал по головам столько, сколько вздумается. А теперь... Немедленно возвращай мой талант, а то как больно. Вы первыми начали. И еще. Как ты хочешь меня ударить, если не можешь сесть мне на шею? Очень просто. Я не могу сесть тебе на шею. Зато могу тебя покусать. Нападать рогами, запинать со всей дури. Ясно тебе? Я стал куда опаснее. И при этом жалуешься. Знаешь что, если у тебя отнять молоток и приказать забивать гвозди голыми руками, ногами или головой, ты тоже не будешь в восторге. Предупреждаю заранее. Если ты начнешь бодаться, я тебе в ответ в глаз зафингалю. А я тебя за нос укушу. А я тебе пинка дам под зад. А я... А я... Заберусь на люстру И закидаю тебя и твоих родных сковородками Гантелями И прочими увесистыми предметами Никто кроме тебя их не увидит И никакие таблетки вам не помогут избавиться от меня и головной боли Как и будете мучиться до конца своих дней Ясно? И ничего ты не сделаешь. Ясно. Разговор с чертом плавно перешел в спор. Но Владиславу не хотелось, чтобы дело дошло до скандала с последующей дракой. Не хотелось бы в такой тяжелый момент настраивать против себя Липсика и всю остальную хвостатую галлюциногенную цивилизацию. Но выбора нет. Надо доспорить, иначе черт выйдет победителем. Но я сниму люстру, выдерну крюк, И зашпаклюю потолок. И как ты будешь швыряться, а? Ну и сиди в темноте, как последний бомж. Тебе же хуже будет. Я-то в темноте вижу лучше, чем при свете. Мне тогда же удобней. И ты не сумеешь отбиться потому что не увидишь, откуда летят предметы. Вот только запас сковородок ограничен. И, между прочим, я буду отстреливаться. Отстреливаться? В смысле, швырять сковородки обратно. Тебе достанется твоим же снарядом. А еще есть у меня настольная лампа, так что в полной темноте я не окажусь в любом случае. Мне не важно, чем швыряться. Я могу использовать любой предмет в качестве снаряда. Хотя бы... Твои книги с полки, <смех> диски <смех> даже стулья и табуретки. Да ты не черт, прямо полтергейст какой-то. Но и нам отбиваться от видимых предметов не так сложно, как ты думаешь. А с чего ты взял, что они будут видимыми? А разве нет? Запомни раз и навсегда. То, что черки забирают свою собственность, становится невидимым. Только маньяки вроде тебя эти вещи продолжают видеть. Но таких на наше счастье всего один трезвень Ты способен сделать невидимым все, что пожелаешь? Липсик радостно закивал головой, но под пристальным взглядом человека замедлил положительное кивание и плавно перешел на отрицательное. Не совсем. Чертки могут присвоить человеческие предметы, но при определенной скорости. В смысле? Каждый черт обладает ментальной энергией, при помощи которой способен перетягивать предметы в наше пространство. Но на это требуется определенное количество времени. Грубо говоря, одна чертячая сила перемещения килограмм чистого веса в минуту. Масса не играет особой роли. У каждого чёрта собственная сила. Одарённые персоны способны перетянуть до тонны предметов в сутки, а слабакам под силу всего лишь с десяток граммов. Хм, любопытно. Твои возможности в этом плане достойны упоминания или сочувствия? Возможности алкогольной галлюцинации выходили за рамки понимания. Если чёрт не хвастается ради красного словца, то придётся признать, что галлюцинации на самом деле вполне реальные существа, которые живут в ином пространстве и при этом обладают возможностью оказывать влияние на человечество. Проще говоря, люди обитают в дефолт-мире, поскольку никакими мистическими возможностями не обладают или владеют ими на заточном уровне и подвергаются постоянным атакам существ из более развитого пространства. Фантазии, они всегда сильнее реальности. Владислав потёр лоб и подумал, что ничего более сумасшедшего в жизни не придумывал. Любой врач, рискнувший написать на эту тему диссертацию, получит за неё Нобелевскую премию и станет самым знаменитым учёным на планете. Не то и не другое. Я в этом плане отношусь к золотой середине. Возможно, чуть ниже среднего, но не настолько, чтобы впадать по этому поводу в депрессию. Ясно. А обратно? От ответа черта зависело, осуществиться ли идея, только что пришедшая Владиславу в голову. Спасти Наташу и сына, временно отправив их в реальность галлюцинаций. А затем, после спасения из бандитского плена, вернуть в наш мир. Либо поступить куда коварнее и уговорить черта безвозвратно отправить их в мир самих бандитов. И пусть они там бесятся, хоть до полного изнемождения. Обратно? Угу. Обратно не могу. Зачем нам отдавать забранное? То нами взято, то навечно. Да, жаль. А зачем тебе? Да вот, была одна мыслишка. Кстати, ты как-то уговаривал меня стать членом нашей команды. Я правильно помню? Или это была моя галлюцинация? Правильно Но в таком случае Сейчас я назначаю тебя Старшим оперативным агентом По розыску и спасению Наташи И моего сына С повышением меня Стало быть Сколько у тебя там времени до часа икс? Два с небольшим А что будет, если мы не успеем никого спасти? Мне придется заплатить 300 тысяч Но мне негде взять этих денег Вот с этого и надо было начинать А то развёл тут словесный поток Тут и искать никого не надо Бандиты сами нас к себе приведут Каким образом? Да будет тебе известно Что я в любой момент могу напечатать столько денег Что госзнак останется без работы навсегда Даже триста тысяч? Да хоть 500 Ещё чего бандитов буловать? Да и я за 200 тысяч киллеров найму. Они бандитов грохнут и еще 300 в качестве премии возьмут. Как знаешь. Ищи коробку для денег. Липсик соскочил с дивана и ловко юркнул в стену через узкую щель между шкафом и столом. Выйдя из квартиры, Владислав по привычке стал спускаться не в лифте, а по лестнице. И двумя этажами ниже столкнулся с грустным Федором. Алкоголик с трагическим видом выносил из квартиры бутылки самогона. Ты чего такой грустный, Фёдор? Слова от сердца, что отрываешь. В испортилась. Как это? Разве такое бывает? Спирт не портится. Теперь портится. Смотришь. Владислав представил, как завтрашним утром мусорщики будут квадратными глазами смотреть на обилие разбитых бутылок и дышать через тряпочку, поскольку запах самогонки перебьет все остальные запахи в радиусе километра. Запах и был куда более концентрированным, чем во время посещения Владиславом квартиры фёдора А между тем, целых бутылок еще хватало. Да как же он может испортить? Не знаю. Я после твоего ухода решил тяпнуть стакажку, а она мне... Как вода. Я вторую из другой бутылки, а там тоже вода. Я отхлебнул из каждой бутылки, а моя... моя самоводка превратилась в чистую воду. Только запах остался. Безалкогольная водка? Да ты с ума сошел ее выбрасывать. Это же гениальное изобретение Ученые десятилетиями бьются над решением этой проблемы А ты это решение в мусоропровод спускаешь Безуверское оно, а не гениальное Водку для чего пьют? но тебе это лучше знать Вот именно Водку пьют, чтобы почувствовать себя человеком освободиться от таков мироздания Да ты что? На самом деле? Конечно! Ха, ну ты же не пьющий, откуда тебя знать? Вообще-то я думал, чтобы освободиться от оков мироздания, как ты говоришь, люди травку курят или грибы поглощают в немыслимых количествах. С безалкогольной водкой ты всегда будешь трезвым и не наделаешь глупостей. Так что в этом плохого? Это кому она нужна, твоя унылая трезвость? Владислав решил переменить тему, пока сосед не перешел от уговоров словами к физической расправе. Победу он вряд ли одержит, но нанести увечья осколками бутылок сумеет запросто. Лучше не рисковать. Тем более сейчас есть проблемы поважнее. А раньше с тобой подобное случалось? Ни разу! неделю пытался понять, что случилось и кто навел на меня порчу. Даже самогонный аппарат разобрал и собрал заново. А все равно никакого результата. Я не могу набиться. Я пропащий человек. Что мне теперь делать? Иди купи водку в магазине. Не в жизнь. Там грабительские цены. Ну, Ты... тогда ходи трезун. Что здесь такого? Да ты с ума сошел На трезвую голову выжить в нашем мире нереально Раньше чуть что, что не так, стакашку принял И жизнь прекрасна А на голову только кошмары и видишь Я же нервничать начну Я не выдержу Я в психушку попаду Какая от меня там польза? -то? По большому счету, ее и сейчас от тебя никакой. А вот это не твоего умодел. Ну, разумеется. Ты только спички не зажигай. А то ведь подъезд спалишь к чертям собачьим. О, кстати, надо проверить. Что проверить? А есть ли у собак черти? Влад, а ты случайно умом не тронулся? Испуганный Фёдор поёжился, представив, как Владислав внезапно выхватывает из кармана огромный тесак и превращает бедолагу соседа в мясное крошево из фильмов ужасов или обычной мясорубки. Фантазия мне разыгралась. Что, завидно? Да нафиг мне такая стрёмная фантазия. Ещё три бутылки улетели в мусоропровод. Владислав понял, что нашел новое действие, за которым мог бы наблюдать часами. Я хочу найти чемодан со 100 миллионами и купить себе виллу на Канарах. Вот моя фантазия. А черти мне не нужны ни собачьи, ни кошачьи, ни вообще никакие. А кому ты там нужен на Канарах? Вас таких миллионы, а Канары-то крохотные. Лучше в Сибирь давай, она огромна. Там всем места хватит Сам езжай в свою Сибирь Я уже оттуда, если ты не в курсе хм. А зачем сюда понаехал? Если там хорошо и просторно Отправили в ссылку Сюда? А куда же еще можно отправить из Сибири? Как только не в теплые края Федор задумался а В Норильск, например Суровый Вечная зима с небольшим перерывом на весну осень. Плюс один день теплого лета, который все люди обычно проводят на работе. Слушай, фёдор эта неделя значительно обогатила твои мозги. Ты откуда про условия жизни в Норильске узнал, а? Ты да и даже про Таймыр ничего не знал месяц назад. У меня дома старая энциклопедия лежит. Телевизора нет, радио нет. Приходится читать. А тебе это не нравится? Нет, каждый день все хуже и хуже становится. Ты понимаешь? Знаешь, какая ломка начинается, если неделю не пить? Да, могу представить. Ты не можешь об этом догадываться, даже теоретически. Трезвенникам не дано знать то, что переживают алкоголики без любимого спирта. Вы ему сочувствуете? Владислав повернулся, чтобы посмотреть на нового собеседника. Кем бы ни была эта женщина, она либо любила вставить красное словцо в чужую беседу, либо сама переживала то, что сейчас переживает Фёдор. А когда Владислав увидел, с кем беседует, то ненадолго потерял дар речи и практически проглотил язык. Обладательницей приятного голоса оказался скелет черном балахоне с капюшоном, держащий в руке никелированную и оттого ярко сверкающую косу. Я от него тащусь, как удав по стекловате